стоящий ма. Глава 9. Весь в делах законных и не очень. Привет. Ты здесь служить собираешься? Здравствуйте, Анна Сергеевна. Петя покосился на стоящего неподалёку Матвея Яковлевича. Ничего не имею против службы на Дальнем Востоке, тем более многих здесь в Ханке и дальнем знаю. Но зависит это не от меня. Высокопоставленных покровителей не имею, так что придётся ехать туда, куда укажут в академии. Анна на краткое время застыла, но сохранила на лице благожелательную улыбку. Надолго в Ханки Пётр Григорьевич не думаю, скорее всего, ближайшим же поездом отправлюсь в дальний, оттуда в Боян, в академию. Ну, может, ещё увидимся. Анна развернулась на каблуках, сделав это, следует признать, довольно изящно. Петя непроизвольно задержал на ней взгляд. Девушка не обернулась, но наверняка это почувствовала. В общем, ушла королевой. И что это было? Впрочем, молодой Мак давно зарёкся понять девушек, а сейчас у него гораздо более серьёзные проблемы есть. Первые из них уже нарисовалось в виде двух жандармов. Но всё-таки, что же она имела в виду? Господин Птахин, господин Опричник Степановский немедленно требует вас к себе, рявкнул более молодой из них. То ли сказалась усталость от напряжённого путешествия, не физическая, а моральная, то ли неожиданный разговор с Анной смутил его больше, чем он хотел себе признаться, но заявление жандармов он вроде и услышал. но как-то пропустил мимо ушей. Его мысли перескочили на совсем другой предмет. Петя, как, наверное, и большинство жителей Великого княжества, вчинах опричников не разбирался совсем. Не носят они знаков отличия и самой их ведомство какое-то таинственное, наверное, специально. Но просто господин для опричника как-то мелко. Вот Стасов с родянкой, приближённые к государю люди, не как не меньше, чем генералы, то есть превосходительство. Если Стасов вообще не высокопревосходительством будет, Штепановский и Трифонов явно пожижи будут, но ведь тоже командовать норовят, не только кадетами вроде Пети, но и преподавателями академии. В этих раздумьях Птахин жандармов проигнорировал, а повернулся к приказчику. Матвей Яковлевич, найдётся где меня приютить на несколько дней, или надо к коменданту обращаться? Однако опять вмешались жандармы, точнее старший из них. Пётр Григорьевич, вы бы лучше поспешили. Господин Штепановский очень гневаться изволит. Потребовали, как только появитесь в ханке, сразу вас к нему доставить. Кадета такая настойчивость очень разозлила. Вот какого, спрашивается, этот опричник так раскомандовался? Должен же понимать, что люди устали с дороги, им с постоем определиться надо, в порядок себя привести, помыться, поесть наконец. Так этот шельмец не на совместную трапезу приглашает, а на ковер к себе требует. Немедленно. Права у опричников какие-то нечетко сформулированные. С крамолой бороться и поручения государя выполнять. Но кульратачий Штепановский поехал по своей инициативе, так же, как к деду Магады по своей инициативе не поехал. Но считает, что Петя должен к нему по щелчку пальцев бегать и в струнку вытягиваться. Очень хотелось послать опричника и жандармов куда подальше. Так сильно хотелось, что Петя даже испугался. Неужели он настолько устал ждать окончания обучения, что готов сорваться? Ведь кто он сейчас? Кадет. Пусть и магической академии. А кадет – существо почти бесправное. Любой офицер может на него наорать, а то и выпороть приказать, как пароль в академии некоторых первокурсников. На старших курсах понятно, телесные наказания уже не применяются. Во-первых, бесполезно. Его аурный щит выстрел в упор выдержит, что ему розги? А во-вторых, всего через несколько месяцев получит он перстень мага и сразу станет личным дворянином и обладателем седьмого ранга Табели. Преподаватели об этом помнят и рамок не переступают. Даже Левошов, гадости дела и обставляет их так, будто якобы заботу о нём проявляет. Петю снова передернуло. Так, успокоиться и идти к Штепановскому. Не бегом, понятно, но идти. Матвей Яковлевич, вы уж извините, но, похоже, придется вам за моими вещами проследить. Хорошо бы их в мою комнату занести, как только вы ее для меня выделите. А я пока схожу и узнаю, зачем опричнику так срочно понадобился, что даже привести себя в порядок с дороги дать не хочет. После чего повернулся к жандармам. Ну, показывайте, куда идти. Показывать было особо нечего. Опричник обитал в том же доме, что и комендант форта, капитан Малышенко и некоторые другие офицеры. Там же находился и кабинет коменданта, где Пете когда-то Георгиевский крест вручали. Но нет, Штепановский обнаружился не в нем, а в комнате поменьше. Тоже с приемной, только в ней никого не было. До тех пор, пока жандармы не пришли. Они, направив кадета к начальственным дверям, сами дальше не пошли. Наверное, чтобы случайно под раздачу не попасть. Их дело. Опричник сидел за единственным в комнате столом лицом к двери, так что вошедшего кадета заметил сразу. Добрый день, Александр Петрович, звали? На приветствие Степановский не ответил, сесть не предложил, встал и навис над столом, опёршись на него руками. Что вы себе позволяете, Птахин, зарал он. Вы зачем к шаману ездили, выполнять поручение государя или вместе с Карташовым коммерцией заниматься? Орал он на самом деле довольно долго, с большим чувством, даже слюной брызгал. Но всё сказанное после первых фраз было лишь их повторением. И это было хорошо. Не то, что орал и не то, что повторялся. Главное, основной пар выпустил. А Петя за это время полностью успокоился, взял себя в руки и когда возникла такая возможность, ответил спокойно и с достоинством. Лично я сюда ехал по поручению ректора материал для диплома собирать по теме некоторые аспекты шаманской магии. Полностью разобраться в их магии мне не по силам. Этим надо всю жизнь заниматься, а не месяц перед дипломной практикой. Но для диплома это и не требуется. А вот некоторые аспекты мне довелось наблюдать. Осталось только свои наблюдения на бумагу перенести. А на государя вам, значит, наплевать? Голос опричника дрожал от сарказма, но второй раз подряд в пасть внистивства у него не получилось. Побойтесь Бога, Александр Петрович. Я государе верный слуга и безмерно его уважаю. Но только в данном путешествии мне он ничего не поручал. Как я понимаю, вам тоже Конечно, было бы здорово, если бы шаманы вдруг решили вам или мне все свои тайны открыть. Только они этого делать не собираются. Они, насколько я успел понять, совершенно на нас не похожи и думают по-другому. Совершенно другая культура. Кажется, так это называется. Вы мне зубы не заговаривайте. Причем здесь это? При том, что шаманы, скорее всего, замкнутая каста. С магами они еще хоть как-то готовы считаться, но не как с равными себе. А кто такие опричники, вы меня извините, и вовсе не понимают. Вон тот ультратачи, к которому мы первому приезжали, как-то между делом просто убил Шипова, когда у него шаманский мулет обнаружил, как муху прихлопнул, и заметьте, ничего ему за это не будет. Разве что шаманы сами как-нибудь вмешиваются? Что? Опричник похоже хотел что-то сказать, но поперхнулся. Вон, сколько Карташов местного шамана обхаживает, сколько денег потратил и многого ли он добился? Петя бросил быстрый взгляд на Щепановского, ожидая какой-нибудь реакции. Ну, опричник, похоже, ушёл в себя, и кадет продолжал: "Вы, наверное, недовольны, что здесь не хозяин вдруг неожиданно уехал и вас не принял, а меня сразу пригласил, так и со мной обесед не вёл, расспросил о встрече с другим ультратачи, а на иные темы говорить не стал. Когда же я сам попытался тему разговора сменить, он меня попросту выгнал, намогичил какого-то светлячка: "Беги", говорит за ним. Вот я больше суток без отдыха за ним на лыжах и гнался. Думал, это испытание какое-нибудь, а шаман тем временем уехал." «Подозреваю, к первому ульратачи, о котором расспрашивал. Ему свои дела много важнее наших». А Причник продолжал молчать, и Петя закончил. «Так что местный ульратачи еще по-доброму с нами поступил. Даже местоположение друза-эметистов для Карташова указал. Может, если бы не с пустыми руками ехали, и вам бы чем-нибудь отдарился. А то первый шаман меня и вовсе покалечил. Я теперь их магию больше не вижу. Хорошо, хоть целительство мое не пострадало». а так четко дал понять, что ему не нравится, когда маги в дела шаманов лезть пытаются. Чуть помолчав, добавил. Вот об этом я и собираюсь в дипломе писать. Кстати, и вам в отчете, если таковой понадобится, советовал бы сделать то же самое. Последнее было, в общем-то, наглостью. Не вышел Птахин чином опричнику советы давать. Но раз Штипановский глубоко в себя ушел и слушать его совсем перестал, так почему бы себе приятное не сделать? Хотелось и чего покрепче сказать, но не рискнул. А вдруг всё-таки крямо ухо слушает. Дальше минут на 5 наступила тишина. Наконец опричник очнулся. Разочаровали вы меня сильно, птахин. Важное дело провалили, не умеете переговоры вести. Так нас этому в академии и не учат. Идите уже отсюда не учи, и не попадайтесь мне на глаза. До отъезда. Вон! Петя пулей вылетел за дверь, очень довольный собой. Шкура цела, а то, что опричник его больше видеть не хочет, так это взаимно. Глаза бы его не глядели на всю эту причную братю. И в одном вагоне со Степановским ехать в дальний, пожалуй, не стоит. В другой вагон билет купить или следующего поезда подождать, позже решит. Надо сначала с местом проживания определиться. Впрочем, это оказалось несложно. Достаточно было вернуться к месту прибытия их небольшого каравана и спросить. Нет ни не упряжчиков, те с поразительной скоростью успели куда-то исчезнуть вместе с сонями, грузом и лошадьми. Но перед входом в огороженный забором комплекс зданий Карташова контора, жилой дом, склад, другие хозяйственные постройки, стояла будка, в которой находился самый обыкновенный солдат-пограничник, что недвусмысленно указывало на большой вес в ханке этого купца, а также на его хорошее отношение с комендантом. Впрочем, и без помощи солдата всё бы нашёл, благо препятствий проходу внутрь тот не чинил, но 2 гривенный на всякий случай дал за содействие. В принципе, часовому на посту не то, что подарки принимать, ему и разговаривать с посторонними не положено. Да только что это за пост, купца охранять? Вот пусть солдатику от этого хоть какая-то польза будет. Для начала зашёл в контору. Как ни странно, Матвея там уже не оказалось, успел куда-то по делам уйти. Но о Пети не забыл. Вместо него кадета прямо в дверях встретил молодой приказчик и повёл в жилой дом комнату показывать. Его немногочисленные вещи туда уже перенесли, отнесли с уважением, что приятно. Комната оказалась самая обычная, но в ней было тепло, стояла кровать, стол с парой табуреток и сундук для вещей. Удобства во дворе, но во дворе ещё и баня была, так что уровень комфорта Петю полностью устраивал. А если учесть, что с него за это ещё и денег не взяли, так прямо рай. К сожалению, иных денежных расчётов тоже не было. Появившийся вечером Матвей, оказалось, что жил он в аналогичной комнате того же дома. Платить за друзу вперёд отказался, повторил то же самое, что говорил раньше. Вы поймите, Пётр Григорьевич, рад бы, да не могу, не положено. Вот съездит туда его Высокоблагородие Микулин, привезут камни ко в контору, тогда и деньги считать будем. А пока даже 100 рублей вам право дать не имею. Тут только сам Фрол Игнатьевич мог бы распорядиться, но он в дальнем. Разве вы к нему на обратном пути сами зайдёте? Петя поскучнел. Зайти-то в гости может и можно, а вот денежный вопрос и так лучше не решать. Нельзя к купцам просителям приходить. А до полной оценки найденных камней он именно таким и окажется. Ничего потерпит. Не сейчас, так через год или даже через 5 своё законное можно будет потребовать. И отдаст Карташов. Куда денется? Ему тоже лицо терять нельзя. А пока лучше подождать. Наличных денег, правда, уже не так много осталось, но пока есть. Даже на покупке на местном рынке можно пару сотен выделить или немного больше на подарки и не только. Может, даже поездка без убытка обойдётся. Впрочем, сразу на рынок Птахин не побежал, решил сначала нанести визиты вежливости знакомым и был разочарован. Друзьями за время практики он тут не обзавёлся. Если честно, у него их нигде не было, а знакомые у всех свои дела. Так что, кроме сдержанных улыбок и пары ничего не значищих фраз, он от них не получил. Единственный человек, с которым у него могло бы найтись общее дело, Максим Лемикулин, как оказалось, уехал рано утром на следующий день после их прибытия. За дружей Случайно так вышло или Матвей Яковлевич это специально организовал, осталось неясным. А ждать неделю его возвращения, когда поезд через 2 дня, Петя не видел смысла. В том, что аметисты там есть и в немалом количестве, он не сомневался. Провести расчёт без карташоу всё равно не получится. Лучше уехать. Тем более, что же Типановский сам зачем-то решил в Ханке задержаться. Ну его. Мирок тут очень тесный. Вот рынок неожиданно разочаровал, и сильно. Понятно, что зима это вам не лето. Открытые прилавки просто пустовали. Торговали только три обычных магазина. Причем цены неприятно удивили. Алхимические реагенты, травы, минералы продавались в одном магазине со специями и чаем. Были расфасованы по пакетикам и имели цену, если и ниже, чем в аптеке Баяна, то не слишком. Разве что ассортимент был шире. Но с летним, конечно, не сравнить. С обычными специями и чаем та же картина. А уж за чай, от которого еле заметно отдавала магии, Хозяин лавки запросил десятикратный вес в золоте. Вот ведь наглый, подумал Петя, выходя из лавки так ничего в ней и не купив. И откуда он здесь взялся? Летом тут вроде ханце заправляли, хотя с такими ценами день на раздумье у него ещё имелся, но было сомнительно, что даст окупить что-нибудь дешевле. Как-то нехорошо получается. В лавке с тканями за прилавком стоял ханец, но легче от этого не стало. Наоборот, Петю возмутило, как наглый этот торгож попытался впарить покупательнице отрез обычного шёлка под видом магического и по тройной цене. Достал какой-то лоскуток и продемонстрировал, что тот не реагирует на пламя свечи. Но, во-первых, лоскуток и вправду фанил магией, а во-вторых, если так быстро водить игоньком, то и обычная ткань загореться не успеет. А иначе, по утверждению продавца, нельзя, ткань закоптится и ценность потеряет. Впрочем, для особо ценных покупателей которым ханец Петю не отнес, на прилавке лежал рулон ткани действительно магической, но уже запредельно дорогой, якобы из-за особо редкой окраски, ибо привезен из совсем уж дальних мест. Это хозяин лавки, или только приказчик, не Птахину рассказал, а какой-то даме, что одновременно с ним в лавку заглянула. Офицерская жена? Знаком с ней Петя не был, да и не спешил представляться. Уж больно пронзительным взглядом изучал это госпожа его лицо и мундир, задержавшись на значке академии. Ардина кадет перед походом на рынок надевать не стал. Материал для сплетен собирает, что ли? Поспешил выйти, пока вопросы задавать не стало. Переждал в третьей лавке, которая торговала всяческой едой и имела при себе небольшое кафе. Заказал себе чаю, пока раздумывал, что к нему взять из местных вкусностей, к нему подошла Анна. "Рекомендую взять мочью, их здесь вкусно готовят", сказала она. "Ещё что-нибудь из османтуса, и если не спешишь, яблоки в карамели". И после небольшой паузы Яблок побольше, я их тоже люблю. Ну как, пригласишь меня за свой столик? Давно не виделись, и мне интересно, как там в Бояне дела обстоят. Расскажешь? В принципе, почему бы и нет. В отличие от ткани и чая, в этой лавке цены не ломили. Хозяева не такие жадные, или потому что еда долго не хранится. Конечно, садись. Может, перестанешь мне выкать, как будто никогда раньше знакомы не были? Давай считать, что своё презрение мне ты уже высказал, а дальше поговорим спокойно. Мне правда интересно, как там дома, а отец на письма не отвечает. Последнее она произнесла спокойным тоном, но было видно, что ей это совсем не доставляет радости. После неудачного похода по лавкам Петий сам был рад отвлечься, так что стал рассказывать. Поначалу собирался отделаться общими словами, но Анна впилась в него буквально как клещ и вытянула из него даже такие подробности, о которых он и сам не подозревал, что знает. Сестра была неплохим источником сплетен. Но он всегда считал, что пропускает её рассказы мимо ушей. Однако же при таком допросе оказалось, что всё помнит. Даже сам удивился, какой ерундой, оказывается, память забита. Так что рассказал и об аптекарях, и их соседех, и о подружках, и о городском начальстве, и о кадетах, кто куда отправился, и чуть ли не обо всех постоянных и временных жителях городка. Часа 3 так просидели. Сначала чай пили, потом там же пообедали. Несколько странно со сладкого на лапшу и мясо переходить, но Петя съел все с удовольствием, хорошие здесь повара. А вот Анну о ее жизни расспрашивать не стал, хотя она, судя по всему, была непрочь на эту тему поговорить. Не похоже, чтобы она была очень счастлива, хотя сейчас живет явно не бедно. Не к чему на себя чужие заботы грузить, да и живет она сейчас с Шуваловым, сама с ним уехала и, наверное, на что-то еще надеется. Хотя, если честно, за прошедшее время еще красивее стало». Или это от более дорогой одежды такое впечатление? Пусть она со своими проблемами сама разбирается. Еще раз по лавкам Петя не пошел. Провожать Анну до дому тоже не стал. Да она и не настаивала. Хотя в лавке кафе они не одни были, так что их долгий разговор наверняка многие заметили. И в городке скоро об этом каждая собака знать будет. Может Анна к этому и стремилась? Надеется уж у Валова ревность вызвать? Или пути отступления прощупывает? Вряд ли она такая уж интриганка. Скорее всё само собой у неё так получается, хотя она вроде как пошутила, что видит в их второй встрече за 2 дня Петиного пребывания в Ханке перст судьбы. Он ответил, что в таком маленьком городишке это не удивительно, но после призадумался, а так ли случайны были их встречи? Шувалов же ему ни разу не встретился. Впрочем, ему ещё до лета в академии учиться, а его тёски графу обязательную службу тут отбывать. И вообще, чего это он так переживает? Обида на Анну за её бегство с Шуваловым если и не полностью прошла, то весьма притупилась. И его юношеская влюбленность тоже осталась в прошлом. Если бы они уже после того, как он перстень мага получит, встретились, возможно, смогли бы начать с чистого листа. Возможно, и нет. А сейчас точно не время. К тому же, женить бы молодому магу спешить совершенно не обязательно. А всякие мысли возникают исключительно из-за строгих, по крайней мере для Пети из-за Левашова, порядков в академии. С женщиной побыть ему за эти годы только в дальнем удалось. Кстати, как вернётся туда, надо будет снова проститутку пригласить. На следующий день снова пошёл на рынок, прихватив с собой один из своих дорожных баулов, пустой, естественно. Вышел с утра пораньше, в основном, чтобы с Анной сразу не встретиться. Сомнительно, чтобы она там весь день дежурила, его дожидаясь. Скорее всего, поход на рынок для офицерских жён и подруг основное развлечение в этой глуши. Возможно, его появление тоже как-то повлияло, но ломать из-за Пети свой распорядок дня он вряд ли будет. А у него тут всё-таки дела есть. Сначала потолкался в лавке с тканями. Лучше не стало. Обычный шёлк по цене магического, и немного по настоящему магического по ещё более высокой цене. Причём хозяин явно не заинтересован в его продаже, почти откровенно отговаривает покупателей тратить на него деньги, бережёт, чтобы на больший срок хватило. Вот что ещё интересно. Обычный шёлк лежит не в рулонах, а уже нарезан кустками по 30 аршин, то есть по отрезу на платье по современной моде. Петя усмехнулся, вспомнил, как переживал куделин, когда из моды вышли шлейфы до да турнюры. При них и по 50 аршин ткани на платье брали, и как это всё дамы на себе носили. Вместе с отделкой совсем не маленький вес получается. Однако какие-то меры принимать надо. С такими ценами он ничего здесь не купит, а хочется. В лавку со специями Петя сразу входить не стал. Заглянул в окошко узнать, где там хозяин стоит. Аккуратно по центру прилавка с покупателями беседует. Или скорее с посетителями. При таких ценах сомнительно, чтобы у него много покупали. Не глупы же здесь люди живут. Наверняка запасы летом, когда всё было дёшево, сделали. Хотя господа офицеры тут за дальность места службы неплохую надбавку получают к жалованию. Да и торговец этот, цена на чай и специи хоть и задрал, но не так нагло, как ханец на ткани. Вот для алхимии товары действительно дорогие, но кадету они и не нужны. Немного отодвинулся от окна и застыл, как бы задумавшись. шарил по карманам, вроде как в поисках чего-то. На самом деле, нашёл-то Петя всё, что нужно сразу. И теперь зажал в кулаке свой старый знакомый не то рок, не то зуб, с помощью которого он в тму тараканий бандитов и османов сознание лишал. Выпустил из него маленького духа. Даже как-то на сердце теплее стало. Сам не ожидал, что так обрадуется вновь его почувствовать. И управлять им, кстати, легче стало. Не надо соленым столбом застывать. В принципе, дожить и можно, если медленно. Но пока ограничился копанием в карманах, а духа между тем завёл через щель под дверью в магазин и далее по стеночке за прилавок. Ещё раз заглянул в окно. Вот он, дух, совсем рядом с хозяином магазина. Ловка он как вслепую почти точно подвёл к цели. Дальше всё было просто. Прямо по ноге и выше передвинул духа торговцу на голову к точке бинди и приказал атаковать. Может и зря, дух и сам справился бы. все равно это его стандартная реакция на контакт с обычным человеком. Из лавки раздались испуганные крики и звук падения тела. Этого Петя уже не видел, так как это окошко отодвинулся. Подождал чуток, чтобы торговец не сразу в себя пришел, и спокойным шагом вошел в лавку. Там была некоторая суета. Целых три кумушки покупательницы на повышенных тонах о чем-то галдели между собой, размахивая руками и хватаясь за сердце. Периодически кого-то звали на помощь, Но сами за прилавок не спешили. Петя решительно прошёл сквозь них и перешагнул небольшой барьер, перекрывающий проход за прилавок. И целитель бросил он на ходу, громко, чтобы до всех дошло, наклонился над лежащим без сознания хозяином заведения. Очень удачно тут упал, лоб себе о прилавок разбить сумел. Не опасно, но кровь течёт, и это хорошо для Пети. Сразу будет видно, что он целительскую помощь оказывает. Кадет аккуратно положил пострадавшего вдоль прилавка, убедился, что кумушки тоже подобрались поближе и затихли, внимательно смотрят. Для них и старается. Положил ладонь на рассечённый лоб. Не прижжал, пачкаться в крови в планы не входило. И вообще, жест этот был совершенно лишним. Для заклинания контакт не требуется. Это он на публику работает. Чуть сдвинул ладонь, чтобы кумушкам было лучше видно, и наложил среднее исцеление. Хватило бы и малого. Но силы позволяют, а так быстрее сработает и эффектнее». Ранка на глазах затянулась. «Спазм сосудов у бедняги», — сообщил он зрительницам. «Повезло ему, что я в лавку решил зайти. Теперь опасности уже нет». И через выпущенный канал-манипулятор втянул в себя остатки черноты из головы хозяина лавки. Сама бы рассосалась постепенно. «Но надо же себя проявить». «Я на этого господина среднее исцеление наложил», — пояснил он кумушкам. А также очищение и жизненных сил ему подкачал, спазм снял. Сейчас очнётся. Действительно, тело на полу слабо шевельнулось и застонало. Не надо так жалобно, строго сказал Петя. Всё уже прошло. Хотя если бы я не зашёл к вам в лавку купить чаю, последствия могли бы быть куда более печальными, вплоть до летальных. Сосуды, мой дорогой, беречь надо. Вот вы всякими лечебными травами торгуете, а самому попить. Климат в этих краях для европейцев довольно суров. за здоровьем следить надо. Одновременно с этой менторской речью Петя помог хозяину заведения подняться и сесть на настоящий за прилавком табурет. Следующие 5 минут пришлось переждать, пока Кумушки и хозяин заведения обсуждали инцидент. Вот сняли вы для меня, Яков Михайлович, с полки четвертьфунтовый пакетик жасминового чая, положили на прилавок, я только руку за ним протянула, а вы сами вслед за ним на прилавок упали. Я так испугалась. Раньше вы на покупателей никогда не кидались. А тут вы что-то прохрипели и с прилавка на пол сползли, подхватила вторая кумушка. И лицо у вас было такое перекошенное. Нет, прямо-таки мёртвое. Просто ужас. Не пугайте якова Михайловича, вмешался Петя, мысленно усмехнувшись по поводу отчества. Какой Михайлович, явный Моисеевич. Но вслух это обсуждать не стал, а сказал твёрдым голосом: "Сейчас ему уже ничего не угрожает. Я не только повреждения снял, но и сосуды подлечил". Так что в ближайшее время повторных приступов не будет. Но травку всё-таки попейте. Беседа немедленно перескочила на то, какие травы кипятить полезно для укрепления здоровья. Получить консультацию захотелось не только хозяину заведения, но и кумушкам. Петя, внутренне посмеиваясь, выдал кучу полезных советов. Всё, что из курса зелеварения по этой теме вспомнил, и даже снял с полки несколько пакетиков, которые рекомендовал заваривать и принимать по столовой ложке ежедневно перед сном. как с магической травой, так и простой пустырник с валерианой здоровью точно не повредят. Зачем он это сделал? Исключительно реализуя намеченный план. Надо было в глазах лавочника и покупательницы предстать добродушным и благородным, готовым бескорыстно оказать помощь, если она действительно нужна. Всё это хорошо, наконец прервал он разговор на тему здоровья. Но я сюда вообще-то за чаем пришёл. Хотел набрать немного на подарки друзьям. Сами знаете, чтобы человека уважить, к нему надо внимание проявить. А чай, он всем нужен. Тем более тут такие сорта есть, что только в столице и купишь. А моя академия в Баяне расположена. Только вот ваши цены меня смутили, вздохнул Петя. Когда я летом тут был, они были существенно ниже, и выбор больше. Владелец лавки сразу вскинулся и начал что-то бормотать про трудности зимней торговли. Но Петя его прервал. «Я же вам счет за целительские услуги не предъявляю». Могли бы для спасителя своего скидку сделать, продать чай по летним ценам. И нам тоже оживились комошки. Это мы, господин целитель, к вам привели, прямо на рынке под руки подхватили. Нехорошо будет с нас лишнее драть, не в убыток торгуете, а за добрые дела надо добром платить. Еков Михайлович посмотрел на них затавленным взглядом. Хорошо, но только по четверти фунта. Бесплатно. Петя не стал дожидаться окончания спора. «Я пока сам наберу, а вы сидите, от приступа отойти надо». И, раскрыв свой баул, Петя стал всыпать в него с полок расфасованный чай, ни в коем случае не пропуская те пачки, от которых фонила магией. Заодно под шумок и десяток пакетов с алхимией прихватил, той, от которой наиболее жизнью веяло, не меньше пуда набрал. Подошел к смотрящему на него сумасшедшими глазами Якову. «Вот спасибо!» и протянул сотенную купюру. В принципе, 100 рублей за пуд чая очень неплохая цена для здешних мест. Так что владелец лавки вцепился во сигнацию и возражать не стал. Тем более, что пити нёс свой баул так, как будто он почти ничего не весит. Хоть какая-то польза от занятий физкультурой с Ливашовым. После чего спокойно вышел наружу. Уф, всё прошло как и задумывалось. 100 рублей потратил, а товару набрал с учётом магического рублей на 500, а может и намного больше. Надо у алхимика в цену на травку выяснить. Не слишком большой заработок, тем более что значительная часть чая действительно на подарки и собственной нужды разойдётся. Сестре поделиться надо будет обязательно, а может и матери чего-то слать. Но расходы всяко отбьются, да и на всю поездку, пожалуй, тоже. Так что настроение стало замечательным, и то обстоятельство, что его опять окликнула Анна, его не испортило. Снова пошли в лавку-кафе и часа два проболтали ни о чём, после чего разошлись по домам. Писать письма никто никому не обещал. Но оба выразили надежду, что ещё встретятся. С какой степенью искренности, женщин Петя так понимать и не научился, а в себе не был уверен. В общем, всякое в жизни может случиться. Притащив чай в свою комнату, Петя столкнулся с проблемой упаковки багажа. Так-то его у него с собой было немного, как раз этот баул до да вечной сидр, но сейчас весь баул забит чаем и редкой травой. пришлось идти к знакомому кладовщику, который когда-то перед отъездом за денежку малую ему пистоль списал и позволил себе оставить. И комплектом унтер-офицерской формы снабдил для награждения у коменданта Георгиевским крестом. Вот и сейчас служил и оказался на месте и без разговоров выдал Пете громадного размера чемодан. За червонец. Петя даже возмущаться не стал, а заплатил назначенную сумму. В прошлый раз за тот же червонец достались пистоль, шашка и комплект формы. Ну тогда он был бедным кадетом, а теперь тоже пока кадетом, но уже без пяти минут магом пятого разряда и совсем не таким бедным. Так что всё справедливо. В результате в чемодан свободно влезли все пяتين вещи, включая чай, сидр и бао. После чего он сходил на вокзал и купил себе билет в дальний. Поезд уже стоял у перрона, а в путь отправлялся завтра утром. Вагона первого класса, правда, не имел. Тот, на котором они сюда приехали, стоял на запасном пути и ждал апречника. Ничего, пару суток как-нибудь потерпит, не сахарный. Больше делать было нечего. Возможные встречи остались только нежеланные, так что кадет банально улёкся спать. Рано, конечно, но отоспаться тоже не мешает. А как ещё удаст это сделать, сидячим в вагоне, большой вопрос. Так что высыпался впрок. Дотянул почти до самого утра, но проснулся в 3:00 ночи и понял, что больше не может. Выспался и мысли какие-то беспокойные гложут. Делать ему совершенно нечего. До отправления поезда пять часов. Зима. Светать начнет не скоро. Все закрыто. Хотя едой в дорогу он еще вчера запасся, так что с этим проблем нет. Только есть тоже не хочется. Так что же его беспокоит? Подумал и решил, что свою программу закупок он выполнил только наполовину. Чаем запасся, а вот шелком нет. И это неправильно. Так что можно сделать? Повторить спектакль как с Яковом Михайловичем, Маисеевичем, во-первых, уже не успеет. Пусть отправляется раньше, чем магазин открывается. Во-вторых, в таких делах повторяться нельзя. Народ не дурак, кто-нибудь досообразит, да что дело нечисто. Пете этого не надо. Тогда что остаётся? Ограбление. Лавку-то он, наверное, вскрыть умеет, а вот незаметно её обнести нет. На рынке наверняка сторож есть, да и патрули паханки ходят. Это не говоря уже о гражданах, у которых может оказаться бессонница. Интересно, что с ним Левашов сделает, если Петя попадется на воровстве? Ведь и казнить могут. Выпускать вора с перстнем мага точно не станут. А лишить магии, если сам не выгорел, наверное, трудно. Кадет, по крайней мере, о таком не слышал. Проще убить. Так что глупости все это. Не будет он своим будущим и тем более жизнью рисковать ради такой ерунды. А если сделать по-другому? Ведь как-то же Магада выкрал книгу из закрытой комнаты, и он даже знает как. Руки сами нащупали амулет в форме стилизованной рыси и серый камень-накопитель. Почему бы не попробовать? Не получится, не страшно. Главное, он ничем не рискует, кроме потери некоторого количества темной энергии. Но благодаря накопителю у него ее пока много. Рысь в виде тени вызвалась на удивление легко. Столь же легко произошло слияние, и туманный зверь отправился наружу, никем не замеченный. Петя даже специально перед охраняющим квартал солдатам покрутился. никакой реакции, хотя и спит, службу несёт. До рынка и нужного магазина добрался тоже без происшествий и удивительно быстро. Рысь всё-таки намного быстрее человека передвигается. В магазин тоже без труда просочился. А вот что дальше делать? Запрыгнула на прилавок. То есть, конечно, призрачно рысь запрыгнула, но Петя при этом её глазами на мир смотрел и даже, кажется, ощущал, как она лапами двигает. На прилавке лежал аккуратно сложенный отрез шёлка. И почти целый рулон той самой магической ткани. И как можно всё это с собой прихватить? Добавить крови и сделать рис материальной, а как тогда сквозь дверь проходить да ещё с рулоном в зубах? И тут вдруг Пете стало понятно, что да, крови придётся пожертвовать, но вот с просачиванием хоть в щель, хоть в замочную скважину проблем не будет, и нести вещь не обязательно в зубах. Это как? Не попробуешь не узнаешь. Петя сжал кулак и воткнул хвост фигурки себе в ладонь. после чего пожелал, чтобы рысь взяла отрезок ткани. И она его проглотила. Как? Как она это сделала? Но вот глаза скользят почти в плотную к сложенной ткани отреза, и через секунду на прилавке его уже нет. А на улицу выйти всё то же самое. Вот она дверь перед глазами. Вот глаза приближаются к щели между дверью и полом, где и щели-то почти нет, зима всё-таки, дверь утеплена. И раз, зверь уже снаружи. С трудом веря своим глазам, Петя провёл рысь обратно в свою комнату, старался держаться в тени, но, кажется, рысь для посторонних так и осталась невидимой. Впрочем, специально он не проверял, не та ситуация. Теперь осталось пожелать, чтобы рысь выпустила отрез. Обратное движение. Глаза скользят вдоль ткани, и вот всё лежит на полу, столь же аккуратно сложенное, как и на прилавке в лавке. Ещё не веря в происходящее, Петя разорвал контакт. Нет, отрез шёлка никуда не исчез. лежит в его комнате. Идеальное ограбление получилось. Спретов шел в специально вынутый для этого из чемодана баул, Петя несколько минут обдумывал случившееся. То, что магия способна на многое, он знал. Но каковы шаманы? И какие это открывает возможности? Нет, надо охолонуть. Возможности возможностями, но увлекаться не стоит. Его впереди и так ждет обеспеченное будущее как мага-целителя. И добывать деньги воровством не его путь. Да. Это возвери можно запустить в хранилище банка и обчистить его, а дальше что? Внезапное богатство привлекает внимание и вызывает подозрения. А если деньгами не пользоваться, то зачем они нужны? Но обладать подобной возможностью при чрезвычайных ситуациях это замечательно. Но пока ночь ещё длится и до отправления поезда ещё долго ждать, можно провести несколько экспериментов, естественно, с тем же магазином. Всё равно то, что его ограбили, утром станет ясно. Но Питя уже уедет, и связать это ограбление с ним просто никому не придет в голову. Птахин снова призвал рысь и уже проверенным маршрутом провел ее за тот же прилавок. Теперь к рулону магического шелка. И неожиданно ничего не получилось. Почему? Слишком тяжелый? Рулон ткани на целый путь потянет, а отрез только на десяток фунтов? Других идей нет. Можно экспериментировать дальше. Теперь к полкам, где отрезы ткани лежали. И тут выяснилось, что проглотить туманный зверь может только один предмет. То есть один свёрнутый отрез без проблем, а вот второго уже как будто не замечает. Или это снова перебор по весу? Непонятно. Пришлось снова с одним отрезом шёлка возвращаться. В общем, до утра рысь успела таким образом сбегать ещё с полудюжины раз. Можно было бы и больше успеть, но Пете просто надоело. Да и хватит. Нет у него своего галантерейного магазина, а Боян городок маленький. Его прошлая поставка отнюдь не в лёт ушла. Лавочник с ним чуть ли не через год только расплатиться сумел. К тому же не стоит перед выпуском к себе лишнее внимание привлекать, и серьёзных денег он на этом зарабатывать не собирается. Возможно, правильней будет и чай, и шёлк на подарки пустить. И на место службы, куда его распределят, тоже кое-что приберечь не мешает. Вот, он уже об этом думает. А то, что владельцу магазина убыток нанёс, Петю не беспокоило. Нечего самому покупателю обманывать, тем более, что убыток не так уж и велик. Если по закупочной цене считать, 200 рублей не наберётся. Так что о пропаже тот скорее всего промолчит. А если заявит, сам попадёт в жулики. Любая проверка установит, что в отрезах у него не магический шёлк, а обычный. Мелькнула было у Пети хулиганская мысль эти деньги в магазин "Рысью" занести, но решил, что такой необычный поворот как раз к нему и может привлечь внимание. И вряд ли академическое начальство такую шалость одобрит. Лучше тихо сидеть. И ещё для надёжности надо будет в дальнем в магазине дополнительно пару отрезов шёлка на платье купить. Не потому что нужно, а чтобы вопросов по остальному не возникло. Вот как раз 100 руб. и потратит. Хотел выделить 200 руб. на покупки, так и сделал: 100 на чай, 100 на шёлк. И всё равно уезжал пяти утром, немного нервничая, но нет, всё было спокойно. Специально вышел на платформу проверить. Никакой лишней суеты со стороны рынка до отъезда поезда не возникло. Вот и хорошо. Дорога тоже ничем не запомнилась. Всё то же самое, что и позапрошлым летом. Только окна в вагоне запотевшие и одеты люди теплее, отчего сидеть пришлось немного теснее, чем летом. Но это слишком мелкие неудобства, чтобы обращать на них внимание. С соседями тоже старался общаться поменьше, ни в какую компанию не напрашивался. Тем более, что большинство пассажиров неожиданно оказались из народа Ульта. Так с ними и не поговоришь, даже если бы желание было. Доехал благополучно. На вокзале тоже всё сложилось удачно. Поезд в столицу отправлялся через 2 дня, и билеты в вагон первого класса удалось купить. Можно сказать, всё идеально сложилось, и ждать не особо долго, и отдохнуть успеет. И даже несколько визитов нанести время есть. Повезло. Или это специально так расписание поездов составляют? Вечер провел в уже хорошо знакомой привокзальной гостинице с максимальной пользой для себя. Поел, помылся, да еще и с женщиной ночь провел. Всегда бы так жить. Хотя нет, дом надо иметь свой, да и женщину тоже. И еще много чего. Но как время на отдых очень даже неплохо. Утром идти никуда не хотелось. Даже появилась мысль провести все время до отъезда вот так, в гостинице. Но Петя решил, что это будет неправильно. Он же именно сейчас фундамент своей будущей жизни закладывает, и отказываться от возможности просто от того, что была лень, абсолютно недопустимо. Так что нацепил ордена и выгнал себя из номера на улицу пинками. Мороз за время его отсутствия несколько ослаб, снег больше не валил, а улицы дворники немного почистили. То есть под ногами было относительно чисто и твёрдо, а вот снежные стены по бокам стали, похоже, ещё выше. Страшно подумать, что здесь будет весной, когда всё это начнёт таять. Хотя должны же были местные жители к этому стихийному бедствию как-нибудь приспособиться, оно ведь каждый год повторяется. Двигаясь в сторону центра города, Птахин стал прикидывать, что надо бы сделать и понял, что в 2 дня может не успеть. В результате первой своей целью наметил почту. В принципе, визиты положено отдавать лично, даже если не рассчитываешь, что хозяева тебя примут. Приезжаешь, входишь в приёмную, кладёшь визитную карточку в специальный ящичек и можешь быть свободен хозяева когда будут свободны просмотрят карточки и сделают выводы но это в нормальных условиях и этот способ Петю не устраивает тратить время и силы на разъезды чтобы обменяться парой фраз в лучшем случае с лакеем для человека который в городе проездом слишком расточительно у него других дел полно поэтому на почте заполнил 3 открытки две почти слово в слово повторяли друг друга с кратким сообщением приехал на преддипломную практику изучать быт шаманов. У двух шаманов побывал. После завтра поездом возвращается в академию. С благодарностью вспоминает прошлые встречи и проявленную к скромному кадету доброту как со стороны адресата, так и его прекрасной супруги и замечательных детей. Ну и как положено, выражает глубочайшее почтение и просит принять его наилучшие пожелания. Адресаты: коллежский советник Сула Петровский, губернский прокурор, и коллежский советник Давыдов. Главный таможенник порта. Эти открытки здесь же и отправил. Третья была купцу первой гильдии Карташову, с более кратким текстом. Привет в супруги и детям не содержала, так как о них Птахин ничего не знал. Зато был немногословный намёк на успешное дело с друзой Аметистов. Эту открытку Петь отправлять не стал, сунул в карман и взял извозчика, чтобы отвёз его к дому купца. Особняк золотопромышленника стоял не на набережной, где в основном обитали местные дворяне, А ближе к порту монументальное здание, однако не производившее впечатления жилого, если бы не уверенность привёзшего его сюда извозчика, ведь этот дом принял бы за казённое здание или контору, тем более что прямо по фасаду по сторонам парадного подъезда располагались вывески Приём золотого песка и самородков и Золотой банк. То есть понятно, что у золотопромышленника всё должно быть под рукой, и банк со скупкой, скорее всего, Карташову и принадлежат. Но обычно крупные купцы старались отделять личную жизнь от работы. Это только мелкие лавочники живут при своих магазинах, переходя из кабинета в торговый зал и обратно. Карташов явно мог бы себе позволить отдельный дом. Или он живёт на работе, в смысле, живёт работой. Возможно, его ничего, кроме коммерческих дел и не интересует. Впрочем, Петя его недостаточно хорошо знает. Оказалось, что дверь охраняется не снаружи, а с обратной стороны, и охраняется казаками. Войдя внутрь, Петя оказался в довольно просторной прихожей. Гостиница меньше будет, в которой входная дверь была отгорожена П-образным барьером с тремя проходами: прямо на лестницу, налево к двери в банк, направо в шкубку, а посередине с обеих сторон барьера полдюжины казаков с нагайками в руках и пистолями за поясами, солидно. К счастью, казаки оказались Пете знакомы. По крайней мере, одного из них он полтора года назад точно лечил. Так что встретили его довольно приветливо. Какими судьбами, Петр Григорьевич? Чиваница Петя не стал и задержался здесь на четверть часа, рассказывая о своей жизни и приключениях. Зачем? Он уже без пяти минут подполковник и высокоблагородие, а они обычные казаки. Но, во-первых, сам он из простых, и когда такие начинают задирать нос, обычные люди воспринимают это острее, наживать себе врагов на ровном месте глупо. Во-вторых, хоть Петя решил для себя, что к Карташову работать не пойдет, выполнять отдельные заказы за хорошую плату Он был очень непрочь, и иметь благожелательно настроенных к себе людей в окружении купца лишним не будет. И наконец, просто не мешает потренироваться в общении с нижними чинами по-простому, но соблюдая дистанцию. Так что рассказ он начал с того, что пятого разряда в целительстве уже достиг и продемонстрировал возможности, наложив на всех казаков диагностику, а потом на одного из них среднее исцеление, у того что-то с животом не в порядке было. Ординаме тоже похвастался Впрочем, они и так видны были, а также встречи с государем. В результате о поездке к шаманам рассказал буквально в двух словах, но про найденную друзу упомянул. «Вот же повезло, Степашки!» – подсокл языком один из казаков. «Не хотел ехать в ханку на дежурство, искал с кем бы поменяться, а теперь на ровном месте деньгу лишнюю получит». Петя подтвердил, что, по его ощущениям, друза большая и состоит в основном из аметистов, чем дал казакам новую тему для обсуждения. а сам пошел дальше, на лестницу и вверх, где кабинет Карташова ему успели объяснить. Впрочем, заблудиться было проблематично. Кабинет купца был не единственной комнатой на этаже, но обладал самой солидной дверью. Дверь вела в довольно большую приемную, в которой за столом перебирал какие-то бумаги знакомой Пети по прошлому посещению приказчик Архип Иванович. Доверено лицо Карташова, ведавшее многими финансовыми вопросами его предприятия. Пришлось опять задержаться и повторить ту же историю, что и казакам, только теперь с большими подробностями, так как архип оказался куда более дотошным. «Рад за вас, Петр Григорьевич!» – благожелательно подвел итог беседы бородач. «Я всегда говорил, что вы далеко пойдете. Только что же вы летом к нам не приехали? Ждали мы вас?» «Так кадет не сам решает, а едет, куда пошлют. Вот куратор нашего курса решил, что мне надо другие земли посмотреть и отправил на юг, в тьму таракань. Этим летом моё обучение заканчивается. Но куда пошлют обязательно 3 года отрабатывать, не говорят. А я бы к вам хотел. Понравилось мне у вас и люди достойные. Может, и сестру замуж удалось бы пристроить. На 2 года меня старше, но с лица так даже очень ничего. Сейчас она ко мне поближе в Баян перебралась. Может, и после академии со мной поедет. Хозяйство вести пока сам холостой. С невестами на Дальнем Востоке правда не слишком богато, но мне и спешить некуда. 20 лет ещё не исполнилось. — Ну, для такого-то жениха, как вы, глядишь, и сыщица кто, — усмехнулся Архип. — И сестру замуж выдадим, так что приезжайте. Нет, меня зависит, но если бы Фрол Игнатьевич еще раз письмо в Академию написал, было бы неплохо. Сам просить не буду, неудобно после того, как куратор Левашов на прошлой практике его просьбу проигнорировал, но если вы словечко замолвите, был бы благодарен. Беседа затянулась на полчаса, а потом как-то резко прервалась. — Хорошо с вами говорили, но пора вам и к хозяину предсветлые очи предстать. Вдруг без всякого перехода объявил Архип Иванович. У них тут что, тайная система связи проведена? В конторе на Прииски Петя тоже заметил, что пропускал людей в кабинет Карташова, этот секретарь-помощник без всякой системы и без явных сигналов от начальника, но без сбоев. Беседа в кабинете почти повторила разговор в приёмной, но была короче, и держался купец-милончик куда как более важно. Скорее всего, всё-таки затаил обиду, что к его мнению в академии не прислушались. А вот что Петя от опричника сбежал ради того, чтобы друзу отыскать, ему понравилось. Денег, правда, не дал, отделался обычной похвалой. «Молодец, не обижу», но сказано это было действительно с одобрением. Так что в приемной Петя опять немного задержался. Попросил деньги, буди Фрулогнатьевич решит его за друзу и старание наградить, перевести на его имя в банк Баяна. Желательно до окончания обучения, так как ехать по распределению на три года совсем не то, что на два месяца на практику, Сборы будут куда серьезнее, и деньги понадобятся. А о том, что Петя, скорее всего, поедет куда-нибудь совсем не сюда, говорить, естественно, не стал. Еще деньги зажмут. В общем, сказал все, что хотел, и ушел вполне довольный собой. Сделать больше он, пожалуй, и не мог. Иных визитов наносить не стал, но дела в городе еще были. Во-первых, собирался он пару отрезов шелка купить и в библиотеку зайти. К сожалению, оба дела сделать сразу не выходила. В библиотеке можно застреть допоздна, когда лавки уже закроются, а идти с тканю в читальню как-то странно, да могут и не пустить. Впрочем, есть надежда, что с шёлком проблем не будет. Адреса не самых дорогих лавок у казаков узнал, сказал, что хотел сестре на платье купить, но увидев цены в ханке на рынке, так расстроился, что уехал ничего не купив. В дороге халанул, теперь может и дороже получится, но подарок сделать всё-таки надо. Казаки были в курсе, тоже поругали жадного ханца. Сказали, что давно бы его подпалили, да как-то он умудрился зимой единственным торговцем остаться. Ничего, летом с ним поговорят. Так что Петя все правильно сделал. Тут в большом магазине Сотина цены для губернской столицы скромные. А какой-то Ахметка, татары и здесь есть, иногда контрабандой приторговывает. Если повезет, возьмет все по летним ценам. Так что пошел в библиотеку решать крайне непростую задачу. Во-первых, разобраться, на каком языке шаманская книга написана. При этом предъявлять библиотекарю тетрадь со своими каракулями совершенно не хочется. Во-вторых, узнать, какие есть словари этого языка и учебники, и наконец, выяснить, где в дальнем эти книги можно купить. Пришлось дежурной, совершенно неожиданно в библиотеке работала пожилая женщина, подарить лечилку из своих запасов, а заодно на неё средний исцеление наложить. От всего сразу у пожилого организма болячки всегда найдутся. Можно было бы и полное, но Петя решил, что это уже черезчур будет. Не то чтобы сил жалко было, просто не надо другим целителям совсем цену сбивать, неэтично. В качестве образца текста переписал на отдельный лист пару строк, точнее столбцов, из тетради. Тетка в этом что-то понимала, сразу сказала, что у Ульта своей письменности нет, использует модификацию ханских иероглифов, но произношение совершенно другое. В принципе, понять смысл написанного можно, просто расшифровав иероглифы, для этого их вслух произносить не нужно. Теоретически русские тексты так тоже записать можно, хотя не факт, что кто-то другой сможет это прочесть. Зато словарей и учебников Ханского довольно много. Назвала пару книжных лавок, где их купить можно. Вот только Петя не был уверен, что ему этого достаточно. Шаманы же что-то поют, и от их пения что-то происходит, то есть как-то вербально строят заклинания, иероглифы сами петь не будут. А вот по фонетике языка Ульта нет почти ничего. Пара брошюр, изданных за свой счёт каким-то востоковедом В общем, после долгих переговоров и ещё одного среднего исцеления, одну такую брошюру из запасника Петя купил за золотой червонец. Осталось в книжную лавку наведаться, а потом зимними ночами на новом месте разбираться с тем, что в его тетрадке написано. Не обязательно, что получится. Больше ничего сделать не успел. Вернулся в гостиницу, предвкушая сытный ужин и возможность приятно провести время с новой ночной бабочкой. И самое замечательное, что никаких препятствий для этого не нарисовалось. А то, что пришло приглашение от господина Давыдова на завтрашний день на обед, только подняло настроение на небывалую высоту. Коллежскому советнику и на обед. Признание, однако, растём. Как мак мак, настоящий мак.